Что вы сказали? терпеливо переспросил Джулиан. Но похожая на ведьму старушки, видимо, надоело отвечать на вопросы. Она открыла большую книгу учёта посетителей и входной платы и углубилась в неё. А затем, ткнув пальцем в одну страницу, показала её Джулиану. Общество охраны старинных зданий прочло он. А что, кто-нибудь был здесь недавно? Не могут ли они знать больше, чем сказано в путеводителе? Да, ответила старуха. Двое приходили. Они провели здесь целый день в прошлый четверг. Спросите в том обществе, что вам нужно, а не у меня. Я только билеты продаю. Всё это она произнесла очень внятно, но затем снова начала что-то мямлить.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 Джорго горело желанием попробовать. Я бы смогла влезть, сказала она, сбрасывая туфли. Немедленно обуйся, приказал Дик. И не вздумывай выкидывать такие штучки. Здесь даже плющ не растёт, и совсем не за что удержаться. Джорни охотно обулась, надувшись, ну, точь-в-точь -точь, Джордж, когда та была чем-нибудь недовольна. А потом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 подцелевшей башне пробрался между двумя грудами камней и остановился на маленькой площадке между тремя-четёрмя камнями. "Уг", повторил он и стал царапать один из камней. Он оттуда прибежал